Глава 16. Король умер. Да здравствует король. Все в той же темнице Дана ждала, когда придет разгневанный король. Сердце колотилось сильнее при мысли, что она сорвала его планы. Но Волик не спешил. Воспользовавшись тишиной, она снова воскресила видение, которое показала ей Лейла. Ничего не поменялось. Адриан и Владан на свободе, она в свадебном платье мокрая от крови королевская мантия. Спустя долгое время тяжелые входные двери оглушительно заскрипели. «Ты крайне меня разочаровала!» Волик ворвался в подземелье, оставив охрану снаружи. «Как ты заставила моего сына меня предать?» «А может, он сам увидел твою гнилую натуру?» Дана самодовольно скрестила руки на груди. «Ты получил, что заслуживаешь?» «Да!» И теперь Адриан мертв. Дана потеряла дар речи: Что ты несешь? Этого не может быть! Я убил его! Король всего на мгновение свел брови к переносице, а потом снова усмехнулся. Ты понимаешь, что это значит? Он умер из-за тебя. Нет, девушка попятилась, прикрывая ладони рот. Нет, ты лжешь. Но если ты думаешь, перебил Волик. «Что избежишь замужества из-за преждевременной кончины жениха, то ты сильно ошибаешься. Свадьба состоится, дорогуша. Ты же помнишь Хариса Оливьяна? Дрожайший герцог очень хочет взять тебя в жены». «Что? Нет, подожди!» Дана тщетно дергала решетку. «Нет, вернись! Я тебе не верю!» Двери захлопнулись. В темнице были слышны только всхлипывание пленницы. «Он не мог умереть!» Принцесса сползла по толстым металлическим прутьям на пол. «Адриан, как же так?» Дана решила сделать то единственное, что сейчас могло хоть как-то ей помочь — поговорить с Лейлой. Другого способа прийти в себя она не видела. В этот раз сосредоточиться было еще сложнее, но через некоторое время ей все же это удалось. «Лейла, Адриан, он мертв. Она обняла женщину, когда та возникла у нее перед глазами. «Что она делала? Как такое могло произойти?» Лейла погладила девушку по растрепанным волосам. Дана тяжело дышала. «Как он мог убить своего собственного сына?» Причитала принцесса. «Неужели Волик всегда был таким чудовищем?» Лейла с грустью опустила глаза. «Наконец-то ты задала этот вопрос. Идем, я покажу тебе». Дана увидела то, чего никак не ожидала. Перед ней стоял король. Но это был не грозный самоуверенный тиран, каким его привыкли видеть подданные. Это был растерянный и расстроенный молодой мужчина, по щекам которого текли слезы. Принцесса даже не сразу узнала его. «Лейла, я не понимаю». Мужчина протянул руку к молодой девушке второй рукой прижимая к груди новорожденного сына. «Что ты такое говоришь?» «Прости, Волик, но я сделала то, что должна. Моим предназначением было родить тебе ребенка, и я это сделала. Ничего больше». «То есть ты сблизилась со мной только из-за каких-то глупых предсказаний? Я ведь не знал, кто ты на самом деле. Я любил тебя, и ты говорила, что чувствуешь то же самое». «Нет». «Я никогда не любила тебя!» Лейла опустила глаза. «Прости меня за ложь, но так должно было случиться!» Волик попятился. «Мой покойный отец предупреждал, что тебе нельзя верить, но я его не послушал. Каким же глупцом я был! Как ты могла со мной так поступить?» Лейла молчала. «Я не прощу тебя никогда, слышишь? Ты дорого заплатишь за то, что сделала со мной!» «Стой, куда ты? Подожди!» Звала его девушка, но молодой король вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Ребенок у него на руках плакал, отец обнял его крепче и поцеловал в лоб. Дана видела его опущенные плечи и мокрые от слез глаза. Дана тяжело дышала. «Он убил меня через несколько дней после этого разговора», сказала Лейла, когда видение закончилось. Девушку пробила мелкая дрожь. Что ты наделала? Мне правда очень жаль, но пророчество должно было исполниться. Зачем? Во увлажнившихся глазах принцессы была ли ярость и невыносимая тоска? К чему все эти пророчества? Какой ценой? Он ведь любил тебя, он любил Адриана, а теперь он стал убийцей собственного сына. Любимый сын предал его так же просто, как и любимая женщина. Зачем ты играла чувствами человека? «Неужели все эти видения того стоят?» «Я не знала, что так произойдет», — Лейла опустила голову. «Видения о его намерениях случились уже после нашего разговора». «Я ведь считала его абсолютным злом», — Дана опустила плечи. «Я думала, что нет человека хуже, чем Волик». «На свете нет абсолютно плохих или абсолютно хороших людей, дорогая», — тихо сказала женщина. «В нас есть и темные и светлые стороны, но только нам решать, как поступать». И Волик не смог справиться с обидой и болью. Это навсегда изменило его. Темная чаша весов перевесила светлую. «И ты приложила к этому руку?» «Я знаю. И мне очень жаль». Видение исчезло. Дана открыла глаза. Только теперь она поняла, что будущее туманно. Даже если ясно видишь картинку, это всего лишь часть целого. Нельзя так бездумно вмешиваться в материю времени. В эту ночь, проведенную на тюремном матрасе, ей открылась ужасающее настоящее. Не все видения — призыв к действию, есть и те, которые служат предостережением. Лейла видела, что родила воля сына и постаралась воплотить это любыми способами, но в итоге только спровоцировала страшные события. «Ты ведь не любила его», — думала девушка. «Неужели это не насторожило тебя? Всего этого бы не произошло, если бы вы просто прислушались к своему сердцу». Дана еще долго плакала. Обвинять короля во всех бедах она больше не могла. Да, Волик виновен во многих смертях, и ему нет оправдания. Но началось все с предательства женщины, которую он любил. Адриан пришел в себя на следующее утро. Он был рад видеть Владана живым и здоровым и рассказал всем, что произошло в день побега. «Флорин его сын?» У Лейгина задергался глаз. «А я каждый раз думаю, что меня больше ничем не удивить!» Вилдер с усилием потер виски. Данияр и Зоран воздержались от комментариев. «Как ты?» — спросил Владан. «Я рад, что ты жив!» «Спасибо!» — грустно улыбнулся принц, и пожал другую руку. «Я в порядке». «Я благодарен, что ты так заботился о моей дочери!» Данияр коротко поклонился. Адриан лишь кивнул, но не удивился, что шаман назвал принцессу дочерью. Мужчина вопросительно на него посмотрел. «Я часто навещал Владана в темнице. Он ввел меня в курс дела», — объяснил принц. «Нам нужно попасть во дворец. Это возможно?» — спросил Зоран. «Да, я помогу вам попасть в замок во время свадебной церемонии». «Какой церемонии? Жених-то мертв!» Владанов скинул брови. «То есть, я имею в виду, ты же здесь?» «Важно другое», — решительно сверкнул глазами принц. «Все гости уже приглашены, и отец ни за что не отменит торжество. Нам это на руку. Мы воспользуемся суматохой и проникнем в замок через подземное водохранилище». Среди слуг и стражников у меня есть свои люди. Мы можем им верить? Зоран наморщил лоб. Я им доверяю, как себе. Значит, решено, кивнул генерал. Дана стояла у алтаря и затуманенным взором смотрела на собравшихся в зале гостей. Они все пришли, чтобы засвидетельствовать брак. Для этих людей она была лишь принцессой покоренной страны. Даже Харис не знал, кто она на самом деле. Да и вряд ли Волик позволил бы узнать кому-то еще, что он одержал победу не тогда, когда отрубил голову Вайерду, а именно сейчас, когда заполучил в свои руки единственного оставшихся в живых правица. Но Волик не просто хотел держать свой трофей в темнице. Он жаждал унизить ее, чтобы Даная знала, в чьих руках находится ее жизнь, чтобы ощутила каждой клеточкой отчаяние. Несмотря на это, Дана не могла ненавидеть его так же сильно, как и раньше. Теперь пленница видела перед собой одинокого мужчину, которого предала любимая женщина. Озлобленный на весь мир, он старался сделать больно каждому, кого встречал на своем пути, в надежде, что это поможет унять его собственную боль. И теперь Дане было его жаль. Но замуж за Хариса Левьяна это уже перебор. Принцесса сморщилась от отвращения. Этот мерзкий, неповоротливый кабан злил пленницу каждый раз, когда приходил к ней в темницу. Те несколько дней, проведенные в заперти в ожидании церемонии, и без того казались ей пыткой, а постоянные визиты герцога только подливали масло в огонь. «Лучше бы Волик сразу убил меня», — думала девушка. «Но это было бы слишком просто». Борова Хариса отправляли к ней вовсе не для того, чтобы он развеял тоску пленницы и составил компанию. Королю нравилось отчаяние, которое он внушал ей. Бесконечное, бескрайнее, всепоглощающее отчаяние, разливающееся по венам. Колени девушки дрожали, от страха скручивало живот. Белое платье с длинным шлейфом, украшенное тонкими золотыми нитями, казалось Дане непомерно тяжелым, как будто оно было сделано не из невесомой струящейся ткани, а из металла. От золотых заколок, убранных в волосы, ломила шею настолько, что казалось, она того и гляди, сломается. Но главным украшением были браслеты. Эти золотые кандалы, скрытые под длинными рукавами платья, нравились Волику больше всего. «Как тебе наряд?» издевательски спросил он, убирая ключ от браслетов в карман своего красного парадного мундира. «По-моему, тебе очень идет». Даная знала, что единственный выход из той ситуации, в которой она оказалась, — это смерть. Подарить кому-то жизнь и обречь новорожденное дитя на пожизненное рабство — слишком дорогая цена. Она видела этот момент столько раз, а сейчас все встало на свои места. Свадебный наряд, кандалы, меч короля. Пленница посмотрела на свои руки, которые совсем скоро должны окраситься кровью, и сглотнула ком в горле. Дана и усмехнулась тому, насколько сильно изменилась. И дело было даже не в даре провидения, не в том, что она наследница древнего рода прорицателей и шаманов, а в ней самой. Все, через что она прошла, потери, лишения, боль, предательство, привело ее к этому моменту. И сейчас Дана уже дрожала не от страха, а от предвкушения того, что все это, наконец, закончится. «Я не допущу провала», — шепотом пообещала принцесса, глядя в окно тронного зала, за которым виднелось тяжелое свинцовое небо. Церемония должна была вот-вот начаться. Даная сжала кулаки, минуты тянулись предательски медленно, как будто время мстило ей за годы, проведенные в страхе. Из маленькой неприметной двери вышел человек в длинных одеяниях, служитель храма богов. Он остановился напротив Данаи лицом к залу и с тоской посмотрел на девушку. Она была такая бледная, что почти сливалась с белым подвенечным платьем, и только ярко алые губы выделялись кровавым пятном на красивом лице пленницы. Прекрасная и одновременно ужасная картина. Позади Даны с грохотом отворилась тяжелая дверь. Пятеро музыкантов заиграли свадебную песню. Принцессе не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто приближается к алтарю. Эти грузные шаги и хриплое дыхание она слышала столько раз, находясь в своей клетке, что ни с чем бы не спутала. Харис Левьян встал по правую руку от невесты, оглядел ее с ног до головы и облизнулся. Дано чуть не стошнило. Она продолжала смотреть в пол, пытаясь сглотнуть подступившую к горлу желчь и успокоить бешено колотящееся сердце. «Скоро все закончится», — повторяла она себе снова и снова. «Скоро я положу всему этому конец». Когда из главных дверей, возвышавшихся прямо напротив алтаря, вышел монарх, гости тут же вскочили со своих мест, трежды выкрикивая фразу «Слава королю Волику!». От этого шума у Даны заложило уши, а на лице правителя только шире расплылась улыбка. Его трон стоял боком, чтобы он мог видеть и церемонию, и гостей. «Начинайте!» — велел король, улыбаясь во весь рот. Монах еще раз тяжело вздохнул, Слегка поклонился Волику и обратился к гостям. «Друзья мои!» — начал он громко, но без всяких эмоций. «Боги благоволят нам сегодня, ибо мы станем свидетелями заключения нерушимого союза двух держав, который навсегда объединит наши земли в одно процветающее королевство». При этих словах монах поморщился и сделал едва заметную паузу, а потом взял себя в руки и продолжил. Артания и моистат отныне и навек станут едины. Перед лицом богов и людей я обязан спросить у вас, согласны ли вы вступить в этот союз? Герцог Харрис Левьян, — обратился к нему служитель, — вы согласны пройти отведенный вам жизненный путь вместе с Данаей и Вериган, любить и уважать ее, пока боги не призовут к себе вашу душу? Согласен, — пыхтя и оскалившись, ответил он а потом снова облизнул губы и вытер платком взмокший лоб. «Где же меч?» — гадала Дана, вновь воскрешая в памяти видение, благодаря которому до сих пор не сошла с ума. «Я же четко видела меч короля. Что я упустила? Где ошиблась?» «Принцесса Дана Вериган!» — продолжал монах. «Нет, стой!» — хотелось ей закричать. «Тут что-то не так. Все должно идти по-другому!» «Согласны ли вы пройти отведенный вам жизненный путь вместе с герцогом?» Дана зажмурилась. «Пожалуйста, остановитесь». «Быть ему заботливой женой, оберегающей и поддерживающей супруга, пока боги не...» Какая-то леди в первом ряду вскрикнула и поспешно закрыла рот рукой. Монах не договорил, слова застряли у него в горле. По залу прокатился гулкий вздох ужаса, а потом все резко погрузилось в молчание. Было слышно только похрюкивающее дыхание Харриса. С бешено колотящимся сердцем Дана открыла глаза и увидела застывшее лицо служителя. «Что?» Неожиданно выдохнула девушка и повернулась к герцогу. Он стоял и, вытаращив свои маленькие поросящие глазки, смотрел на свою грудь. Дыхание было булькающим, как будто он тонул, а изо рта текла струйка крови, капая на огромное пузо. А вот и меч. Дана попыталась набрать в легкие воздуха, но только порывисто вздохнула. Позади Харриса стоял король, по самую рукоять, вогнавшее оружие в несостоявшегося жениха. «Я передумал», — сказал Волик, обращаясь к герцогу. «Твоя рожа мне порядком надоела». С этими словами он резко вытащил меч из тела Харриса. Тот пыхтя упал на колени, а потом завалился бок, как мешок с рисом. Прохрипел что-то и затих. Никто в зале не шелохнулся и не издал ни единого звука. Казалось, люди даже не дышали. Молчание оглушало. Дана на мгновение подумала, что у нее пропал слух, пока король снова не повернулся к ней, шурша полами одежды. «Надеюсь, ты не будешь долго горевать о потере жениха», с притворной заботой сказал Волик, дотрагиваясь до ее плеча. Дана с отвращением отдернула его руку и покосилась на труп под ногами короля. Ей было плевать на Хариса. В какой-то степени она даже обрадовалась. Но от поступков короля волосы вставали дыбом. «Ты ведь раньше не был таким», — процедила девушка. Волик наклонился и, резко схватив за подбородок, поднял ее голову, заставляя смотреть ему в глаза. «Посмотрим, что ты скажешь». «Когда я объявлю о своем следующем решении», — прошептал он. Ни один мускул на ее лице не дрогнул, хотя Дана прекрасно понимала, что это не пустые угрозы. Король широко улыбнулся, ненадолго задержав взгляд на ее губах. Он стоял настолько близко, что принцесса ощущала его горячее дыхание на своей коже. Дана дернулась, стараясь оказаться от него как можно дальше, насколько позволяли золотые цепи пристегнутые к металлическому штырю в полу. Король был на чеку и не ослабил хватку. Он сильнее стиснул подбородок девушки, его пальцы побелели. Дана почувствовала резкую боль. Казалось, что кости вот-вот треснут, а в глазах невольно блеснули слезы. «Маленькая бунтарка!» Почти промурлыкал волик, поглаживая ее щеку своим большим пальцем. В этих прикосновениях не было ни капли нежности. Сейчас ты мне нравишься куда больше. Этот убийственный взгляд. У меня от него аж мурашки по коже. Неудивительно, что этот кабан пускал на тебя слюни. Да, Лейла сделала тебе больно. Выдавила из себя Дана. Она надеялась хоть что-то изменить. Но прошлого больше нет. Его уже не вернуть и никак не исправить. Зато есть настоящее. «Да что ты знаешь!» Огрызнулся король. Я знаю, что произошло, и знаю, что Лейла была не права, — не отступала пленница. Тебе же на самом деле страдания других не приносят облегчения. Еще не поздно поступить по-другому. Ты ошибаешься. На миг его взгляд изменился. Король отстранился, поворачиваясь к залу, как будто наконец вспомнил, что они здесь не одни, и наигранно улыбнулся. Друзья мои, — начал Волик, обращаясь к гостям. Боги забрали герцога раньше, чем он думал. Ритуал еще даже не доведен до конца. Верно, настоятель?» Король резко развернулся к монаху, вопросительно глядя на него. «Верно, ваше величество», процедил тот сквозь плотно сжатые зубы. «Какая жалость!» притворно вскинул руки король, не выпуская окровавленный меч. «И какая трагедия! А ведь мы собрались здесь на праздник объединения двух королевств!» «Но вы не переживайте. Счастью я могу все исправить!» Дана уставилась на него, не моргая. Пол то и дело норовил уйти из-под ног. Картинка перед глазами размазалась. «Он не сделает этого», — твердила себе девушка, безуспешно стараясь успокоиться. «Он ни за что этого не сделает». Паника нарастала, как снежный ком. В висках пульсировала. Ей казалось, что сейчас все взоры направлены на нее. «Даная Вериган!» — торжественно обратился Волик. «Тебе несказанно повезло. Торжествуй, ведь сегодня ты станешь женой короля». «Нет!» — завыла принцесса, но ее голос заглушили радостные выкрики. «Слава королю!» — гремела толпа. Дана потупила взор, колени подогнулись, но она не упала на пол. Почувствовав руку на пояснице, девушка обернулась, и отсутствующим взглядом посмотрела на монаха который поддерживал ее за талию слава королю надрывались гости возьми это так тихо прошептал настоятель что девушка подумала не показалось ли ей из- за длинных рукавов платья дана не увидела что вложил ей в руки монах но этого и не требовалось холодная и каменная рукоять кинжала придали ей уверенности ощупав оружие Пленница тут же узнала его. Это был ее собственный кинжал, который подарил отец. Она вопросительно посмотрела на монаха, и он многозначительно, но едва заметно кивнул. «Слава королю!» «Соберись!» — коротко добавил он, но больше ничего сказать не успел. С последним выкриком голоса резко оборвались, и снова опустилась тишина. Волик только взглянул на монаха, Потом схватил принцессу за локоть и рывком притянул к себе. От неожиданности она чуть не выронила свое оружие, но тут же стиснула рукоять с такой силой, что пальцы онемели. Ей казалось, сердце колотится уже не в груди, а где-то в горле. Дышать становилось все труднее. Сейчас все зависело от точности. Нужно подгадать момент и нанести удар. Однако ощущение, что все идет не так, крепло внутри вместе с нарастающей паникой. «В чем же дело?» — пыталась понять принцесса, отгоняя мысли о том, что ее затея не только не увенчается успехом, но еще и обернется настоящей катастрофой. «Ну что ж», — сказал король, «прежде чем мы начнем, я хочу представить вам моего сына». Дана встрепенулась. «Какого еще сына?» Ответ не заставил себя долго ждать. В распахнутые двери вошел тот, кого принцесса не видела с самого похищения. Гости встали и почтительно поклонились. «Флорин», — просипела девушка. «Верно, дорогая принцесса», — прошептал ей на ухо Волик, расплываясь в слащавые улыбке. В его голосе чувствовалась боль. «У меня есть еще один сын. Удобно, не правда ли? Этот юнец так хочет занять мой трон, что готов выполнить любой приказ. Но знаешь, что самое интересное?» «Никто не займет мое место! Только я буду править вечно!» Флорин величаво прошелся по залу и одарил девушку своей обычной улыбкой. Дани стала не по себе. Она сразу же вспомнила Дарана, мысли о котором так старательно отгоняла все это время, чтобы не сойти с ума. «Ну а теперь можем начинать!» Торжественно объявил король, когда юный принц занял свое место в первом ряду. Монах многозначительно посмотрел на принцессу, помедлил немного, а потом начал свою речь сначала. Дана не слушала, что происходит вокруг. Она сосредоточилась на том, чтобы поймать нужный момент, не упустить единственный шанс, ведь второго король ей точно не предоставит. «У меня нет права на ошибку». «Пока боги не призовут вас к себе!» услышала принцесса обрывок фразы. «Согласен!» Ухмыльнулся Волик, глядя на свою новоиспеченную невесту. У девушки от волнения как будто заложило уши. Все голоса сливались в одно сплошное непонятное бормотание. Очевидно, монах обратился к ней с тем же вопросом, который только что задавал королю, потому что все гости выжидающе уставились на нее. Волик подошел ближе, схватил за руку и угрожающе прорычал. «Отвечай немедленно!» Вот он. Тот самый шанс. Никогда! рявкнула девушка. Откинув длинный рукав платье, принцесса выставила перед собой оружие, крепко сжала рукоять и сделала смертоносный выпад. Кандалы на руках громко звякнули. Дана целилась точно в сердце, чтобы не оставить королю ни единого шанса. Вдруг перед глазами все потемнело, а воздух с хрипом вышел из легких. Рухнув на колени, девушка закашлилась. Первый удар пришелся ей в грудь. Второй, и кинжал отлетел в сторону, неприятно лязгнув о мраморный пол. Рука, в которой только что было оружие, пульсировала от боли. Шанс был упущен. В этой суматохе монах попятился к внутренним дверям и исчез в проеме. Никто этого не заметил. «И чего ты хотела этим добиться?» спросил Волик, хватая принцессу за волосы и задрав ей голову. Даная не подозревала, что король может дать отпор. Он всегда казался ей лентяем, не ни держать оружие в руках, ни сражаться с кем-то в рукопашную. Но скорость его реакции и точность удара доказывали обратное. Монарх был хорошо натренированным бойцом и обладал недурной физической силой. Принцесса трясущимися руками пыталась оттолкнуть правителя, но он только сильнее дернул ее за волосы. Золотые заколки впились в голову. Дана поморщилась, но не издала ни звука. «Надо срочно что-то придумать», — лихорадочно соображала она. «Точно». «Видимо, недели, проведенные в темнице, ничему тебя не научили», — Волик покачал головой. «Да пошел ты, мерзкий сукин сын!» — на весь зал выругалась Дана. «Ну, давай же!» — взмолилась девушка и получила ровно то, на что рассчитывала. Король так сильно ударил ее по лицу, что пленница завалилась назад, еле успев выставить руки, чтобы не удариться головой о пол. Конечно, многие в зале сочли ее сумасшедшей. Волик не мог бы снести такого оскорбления на глазах у сотен людей. Но это ей было на руку. В ушах звенело от удара, во рту появился металлический привкус, а в глазах плясали звездочки. Но Дана быстро развернулась и схватила с пола кинжал, сплевывая кровь. Волик закатил глаза. «Как глупо! Должна была бы уже понять, что таким смехотворным оружием ты меня не достанешь!» Он сделал шаг и хотел было снова выбить кинжал у нее из рук, но вдруг резко остановился. На лице на одно мгновение мелькнул страх и снова исчез. «Не подходи ко мне!» — выплюнула Дана и слегка улыбнулась. Сидя на полу в белом подвенечном платье посреди тронного зала, полного безмолвных гостей, принцесса крепко держала свое оружие. Обоюдоострый кинжал опасно касался ее шеи. Одно неверное движение навсегда прервет рот провидцев и обратит в пепел все планы короля. Все, ради чего он начал войну, она уничтожит одним движением руки. Мгновенное замешательство, и Волик снова взял себя в руки. Он выглядел, как всегда, уверенно. «Вот так умрешь!» «Даже не увидев свадебный подарок?» — развел руками король. «Думаешь, мне это интересно?» Дана крепче прижала к горлу кинжал. На бледной коже выступила кровь. «Этот тебе точно понравится!» — настаивал Волик, выставляя руки перед собой. «Хотел приберечь его и показать после свадьбы, но раз ты такая нетерпеливая...» Король еле заметно кивнул кому-то из охраны, и тот поспешно юркнул за дверь. «Я же сказала, что мне плевать!» выкрикнула Дана. «Сегодня я положу этому конец!» Принцесса перехватила кинжал двумя руками и направила острие прямо в сердце. В этот момент дверь распахнулась. «Шевелись!» рявкнул стражник и пнул своего пленника, который, спотыкаясь, шел с мешком на голове и связанными за спиной руками. «Этого не может быть!» Дана замотала головой. Теперь ей хотелось умереть еще сильнее. Это просто невозможно. Пленника подвели к Волику и поставили на колени. Нет, выдохнула она. Конечно, даже не видя лица, она не могла не узнать его. Это высокая фигура, широкие плечи, натренированное тело. Король рывком сорвал мешок, и по щекам девушки покатились слезы. Он победил. Он все ходы рассчитал заранее. А когда Дана планировала какие-то мелкие выпады, не задумываясь о последствиях, Волик вершил ее судьбу. «И обессильно», — признала себе принцесса. Даран, еле слышно позвала Даная. Сгорбленная спина юноши выпрямилась. Он ее услышал. «Что ты с ним сделал?» — завопила пленница, глядя на осунувшееся лицо дорогого друга. «Таково было желание нашего гостя?» Король развел руки в стороны. И Флорин любезно пригласил его на свадьбу. Наглец хотел тебя увидеть, вот и увидел. «Дана», — с трудом промолвил юноша. Волик вытащил меч и приставил к шее Дарана. «Нет, стой!» — вскрикнула принцесса. От страха затошнило. Картинки из кошмара, которые она видела столько раз, одна за другой всплывали в памяти. Острая сталь... Чувство абсолютной безысходности и кровь. «А если вы оба вдруг подумали, что умрете вместе в один день, и боги позволят вам вдвоем пройти сквозь врата загробного мира, то глубоко заблуждаетесь». Волик угрожающе провел мечом, оставляя длинный кровавый след на коже Дарана. «И ты ведь знаешь, что я не шучу». Король смерил пленницу взглядом. Подбородок Дана дрогнул, по щеке скатилась слеза. Клинок в ее руках вдруг стал непомерно тяжелым. Не в силах больше удерживать его на весу, она разжала пальцы, и кинжал упал на холодный пол. Ляск металла оглушил. Казалось, именно с таким звуком в этот момент разбились все ее надежды. «Я согласна», — безвольно опустив руки, всхлипнула Дана. «Не делай этого», — выдавил пленник. «Вот и умница», — ухмыльнулся Волик, убирая меч обратно в ножны и брезгливо отпихивая парня в сторону. Рядом с Дараном сразу же возникли двое стражников, чтобы оттащить его к стене. «Раз ты все равно уже здесь!» — король повернулся к юноше. «Так и быть, позволю тебе присутствовать. Ты ведь польщен!» «Дана, не надо!» — процедил друг. Она смотрела на него так, будто прощалась навсегда. «Думаю, мы можем продолжить церемонию», — сказал король и замер. «Ну и где монах?» «Я здесь, Ваше Величество», — выкрикнул настоятель, стоя возле парадных дверей. Он уже успел переодеться в пестрые одежды, сливаясь с гостями в зале. Неудивительно, что его никто не заметил. На дверях стояла тяжелая балка, закрывая выход. Монах обнажил меч и занял стойку. «И чего ты хотел этим добиться?» Рассмеялся Волик и щелкнул пальцами. Двое стражников, находящихся по обе стороны от пленника, достали свое оружие, но с места не сдвинулись. Один из них расстегнул кандалы на руках Дарана, помогая ему подняться с колен. Гости зашевелились и заохали. Охранники сняли шлемы, и король узнал их обоих. «Да вы только посмотрите!» Захлопал он в ладоши. Флорин вскочил с кресла, и встал позади Волика. «Да это же мой сбежавший гость и его папаша!» «Владен!» — обрадовалась принцесса. Она не могла поверить своим глазам. «Как вы здесь оказались?» Даран взял меч у брата. Тот кивнул ему в знак приветствия и хлопнул по плечу. «Кажется, невеста против свадьбы», — сказал гость в черной резной маске и, поднявшись с места, Медленно направился к королю по проходу между креслами. «Не могу спокойно на это смотреть». «Как ты смеешь мне мешать?» Монарх брызнул слюной и побагровил. «Я велю казнить и тебя, и всю твою семью! Убить их немедленно!» Рявкнул Волик стражникам, которые располагались по периметру зала. Те переглянулись и неуверенно двинулись на неприятеля. «Тогда тебе следует начать с себя, отец». Незнакомец снял маску, и Дана ахнула от неожиданности, а король запнулся. «Адриан!» У него на лице то появлялась улыбка, то исчезала. «Сынок, ты жив?» Принц, как и планировал, провел свой маленький отряд во дворец через подземное водохранилище. В замке стояло шум за предстоящей свадьбы, и, воспользовавшись этой суматохой, команда спасателей сумела проникнуть в комнату главного слуги. Адриану даже не пришлось просить о помощи. Многие стражники и слуги сильно натерпелись от короля, а некоторые даже потеряли кого-то из своих семей. «Спасибо, я этого не забуду», — кивнул Адриан, положив руку на плечо Хонда. «Мы готовы рискнуть, ваше высочество», — низко поклонившись, решительно ответил тот. Слуги достали форму стражников и маскарадная одежды для праздника. До начала торжества каждый занял свою позицию. Адриан и Данияр затерялись среди гостей. Владан и Зоран в одежде охранников возле боковых дверей, а Лейген и Вилдер у главного входа. Все ждали сигнала монаха, хотя ожидание сводило их с ума. И, наконец, момент настал. «Всё кончено, отец!» Адриан вынул меч. «Как ты выжил!» — недоумевал король. «Этого не может быть! Ты же был мертв! Я убил тебя!» «Я больше не дам тебе такой возможности!» «Что вы стоите?» Волик сверкнул глазами, и несколько стражников начали ожесточенную драку. Адриан был еще слаб, и ему на помощь пришел Лейген. Вилдер прикрывал друзей со спины, отбиваясь от охраны возле парадных дверей. Гости кричали, стараясь попрятаться по углам, чтобы не попасть в самую гущу но кого-то все же ранили. Данияр сражался как мог, изо всех сил стараясь пробиться к дочери. «Дана!» — закричал мужчина, привлекая ее внимание. «Папа!» — воскликнула девушка, ее глаза заблестели от счастья. Даран на дрожащих ногах пробирался к принцессе. Она смотрела на Данияра, не замечая опасности. Флорин подобрался совсем близко, но капитан подоспел вовремя. Даже ослабевший, он оттолкнул мальчишку так, что тот отлетел в сторону, врезавшись в короля. «Дана, прости!» — взволнованно произнес Даран, снимая с нее наручники. «Ты оказалась здесь из-за меня!» «Я думала, больше никогда тебя не увижу!» Освободившись от оков, принцесса кинулась ему на шею, цепляясь руками за его крепкую спину. «Это я должна извиняться!» Мне надо многое тебе сказать, но позже. У нас будет еще много времени, когда все закончится. Даран осторожно запустил пальцы в волосы девушки, привлек к себе и нежно поцеловал. Такого Дана не ожидала, ведь друг всегда был довольно сдержан, но ответила на поцелуй. Она чувствовала радость, облегчение, волнение, трепет, эмоции переполняли ее душу. Немного отстранившись, Даран улыбнулся так, как никогда не улыбался ей до этого, и кончиками пальцев, смахнув с ее щеки слезы, прошептал: "Я люблю тебя". Принцесса не успела ничего ответить, юноша сжал меч и двинулся на короля. "Изменники!" вопил тот, отбиваясь от Зорана. "Я вас всех уничтожу!" Даран с отцом оттеснили Волика в угол. Еще пара точных выпадов и генерал выбил меч из рук монарха. «Вам это так не сойдет! Стража, убейте их!» Пытаясь увернуться, воли корал во все горло. «Все кончено, Ваше Величество!» усмехнулся Владан, пока Зоран связывал королю руки за спиной. Флорин отполз в угол и хотел незаметно улизнуть, однако путь ему преградил Адриан и с презрением замахнулся. «Пощади меня!» возмолился Флорин, падая на колени. «Пожалуйста, не убивай! Я ведь твой брат! Неужели ты можешь убить родного брата?» Принц тяжело вздохнул и после некоторых колебаний опустил меч. «Жалкое зрелище! И ты мне не брат! Бросьте его в темницу!» Зоран привычно раздавал распоряжение дрога и стражникам. Вилдер завязал королю рот, весело наблюдая, как монарх извивается на полу. Адриан велел распахнуть тяжелые двери, и внутрь хлынула вооруженная стража. Они недоуменно смотрели на забившихся в угол гостей, раненых охранников и связанного правителя. Дрога и остальные союзники Адриана снова ощетинили мечи, приготовившись к бою, но стражники медлили. «Власти тирана пришел конец», — объявил принц. «Я даю вам право принять решение, на чьей вы стороне». Охранники неуверенно переглянулись, а потом один за другим побросали оружие на пол и опустились на одно колено. «Да здравствует король!» — хором воскликнули они. Волик, связанный по рукам и ногам, завопил еще сильнее. «Да хватит уже орать!» Вилдер сморщился и пнул его носком ботинка. «Голова от тебя пухнет, честное слово! Эй!» Он махнул одному из стражников. «Где у вас тут темница? Отведи его! И Флорина прихвати!» Дана не верила, что все закончилось. Она устала сидела на полу, глядя на своих друзей с теплом и трепетом. Одно казалось ей странным. Король все еще жив, а в видении был совсем другой исход. Но принцесса больше не желала Волику смерти, поэтому позволила себе расслабиться. «Я убью тебя!» Вдруг раздался истошный крик. Все обернулись, не зная, чего еще ждать. Флорин, воспользовавшись тем, что стражники потеряли бдительность, вырвался и, схватив с пола меч короля, кинулся на принцессу. Адриан среагировал первым. Он был ближе всех. Всего мгновения и ни тени сомнения. Флорин взмахнул мечом. Послышался звук разрезаемой плоти. В лицо брызнули капли горячей крови. Белое платье Даны окрасилось красным. Даррен тут же выхватил кинжал и метнул его во врага. Флорин упал замертво, не успев даже пикнуть. Острое оружие вошло в горло по рукоять Адриан неуверенно обернулся. «Ты в порядке?» — спросил принц, глядя в распахнутые глаза девушки. В зале воцарилась тишина. Адриан пошатнулся и рухнул на колени. Даная подхватила его, не давая упасть. Владан тут же подобрал с пола мантию Волика и осторожно уложил на нее принца. Дана не могла произнести ни слова. Она стояла на коленях, глядя на свои запачканные кровью руки. Рядом лежал меч короля с гербом маистата на Эфесе, а ярко-красная мантия стала бордовой. «О боги!» — тихо всхлипнула провидица, дрожа всем телом. «Это был ты. Я видела тебя». Дана бережно положила голову на себе на колени. Боль пронзила все тело, но принц не подал вида. Он смотрел на принцессу, не отрываясь. «Что ты наделал?» — плакала девушка. Ее горячие слезы капали ему на лицо. «Зачем так подставился? Был же другой выход!» «Это уже не важно!» «Помолчи! Не говори ничего! Кто-нибудь помогите!» — кричала девушка, Но и Даррен, и Владен, и Дрога все понимали, что помочь принцу никто уже не сможет. Дана тоже знала, но не хотела в это верить. «Поскольку я теперь король?» Адриан постарался говорить громче, но быстро закашлялся и понизил голос. «Я могу назначить преемника. Даррен, подойди!» «Что ты такое говоришь? Я не могу!» «Нет!» Он покачал головой. Я хочу, чтобы это был ты. Это моя последняя просьба. И береги ее. Адриан положил ладонь Дарана на руку девушки. Я понял, прохрипел Даран. Адриан, плакала Даная, ты не можешь уйти, прошу тебя. Все, что могу сделать со своей жизнью, прошептал принц, это подарить ее тебе. У меня с самого начала не было шансов. «Даже со всеми престолами мира, будь я трижды наследником, ты бы без колебаний выбрала его!» Ослабевшей рукой он вытер слезы с лица принцессы. «Теперь ты в безопасности. Я рад!» Ладонь Адриана скользнула по щеке Даны, оставляя кровавый след на белой коже. Издав последний вздох, принц затих у нее на руках. Его потускневший взгляд застыл на лице девушки которую он любил больше жизни. Даран опустил голову и сжал плечо друга. Под его зажмуренными глазами залегли глубокие тени. По щекам дана текли слезы. Она прижала принца к себе и запела песню на неизвестном наречии. Даран слышал ее всего раз, когда друга провожали в последний путь королеву. А теперь принцесса пела священную песню, говоря окружающим, что ушел из жизни важный человек которого она могла назвать своей семьей. Дрога встали на одно колено, правой рукой держа перед собой мечи. Они склонили головы, отдавая посмертную честь великому воину. В зале стало очень тихо. Все, кто остался в живых, молча слушали последнюю песню.